Глава тридцать девятая. Последний рубеж и его защита. Оба маляра штукатура понимали, что дамочка пришла не просто так. Будет на шее вешаться или чего-то круче придумает. Думаю, что круче. Знать бы только, что именно. Переговаривались они негромко. Зря он ее в дом пустил с одной стороны, а с другой... С нее осталось бы изобразить обморок у ворот... Знает же, что Андрюха не сможет бросить. Это да, воспитание никуда не девается. Девочек бить нельзя, человека в опасности оставить нельзя и прочее. А вот такие дамочки отлично на этом паразитируют. Они наблюдали за сердитым Андреем и Лерой, как вдруг переглянулись. — Она ему в чашку что-то кинула, — заметил Дмитрий. — Звони ему. — Не берет, номер для него незнакомый, — зашипел Василий. «Включай сирену. Может, сообразит, что тут что-то не так?» «Не сообразил». Василий, стартовавший от экранов к двери, решил, что позвонит в калитку, вызовет Андрея, предупредит. Но тот, рассерженный на дурацкие лерины хитрости, выпил чая раньше, чем Башинов успел добежать до забора их коттеджа. Напарник догнал Василия, который звонил в домофон. «Вась, он выпил, и, похоже, ему неважно. Открывай своим ключом!» Лера вздрогнула от звонка в домофон, решив, что это приехала Милана. «Вот же курица! Не могла задержаться! Ну да ладно!» Она прыжком очутилась около Андрея, только потянулась распахнуть платье, как тут же заорала от неожиданности и боли, на нее кинулся здоровенный, поджарый черный кот. Да, не знал, чей о том, что она кинула в чашку его человека, не мог разобраться в людском коварстве, но то, что человеку плохо, понял сразу. «Не смей его трогать!» Лера котов не боялась ни капельки, но на нее никогда никто и не нападал, а это страшновато. «Ты чё? Пошел отсюда! Убирайся!» В кота, распушившегося, рычащего, грозно завывающего и наступающего на Леру, полетели подушки с кухонного диванчика. Потом Лера схватила с разделочного стола доску, на которой Милана резала хлеб, и тоже метнула в кота. На секунду отвлеклась на что-то мелкое, верещащее, метнувшееся ей под ноги, и этого хватило, чтобы Че прыгнул, вцепившись Лере в руку. Башинов и Петровский ворвались в дом и на миг растерялись, что случалось с ними крайне редко. Хищница, которая траванула объект, вопила и металась по кухне, а на ее руке, вцепившись мертвой хваткой, висел Чеа. Андрей так и лежал головой на столе, а у него в ногах отважно тявкала крошечная Несси, решившая оборонять последний рубеж. «Тихо!» — рявкнул Башинов одним движением руки, сняв Че и метнув дамочку на диванчик. «Че, стоять!» Кот не собирался стоять или выполнять какие-то дурацкие команды. Он собирался сожрать эту вот бабищу, которая сделала что-то плохое с хозяином. «Дима, держи кота!» Василий быстро понял, как использовать ситуацию, пока Лера испугана. «Быстро! Чем ты его опоила? Что добавила?» «Да кто вы такие, работяги? Чего я вам буду что-то...» «Мы его охрана, дура! Чем отравила? Какой яд?» «Ты чё? Это просто снотворное! Ничем я его не травила! Он спит! Он просто спит!» Именно в этот момент в дом и влетела Милана. То, что случилось нечто из ряда вон, она поняла еще на улице. Калитка соседнего участка нараспашку, их калитка тоже. Из дома доносятся крики и жуткие завывания. Милана выскочила из машины, бросив ее у закрытых ворот, и побежала в дом. «Что здесь происходит?» Она моментально выхватила жутко завывающего Че, которого Дмитрий пытался завернуть в содранную в пылу борьбы за навеску и кот замолчал, будто его выключили. «Я спрашиваю, что здесь происходит? Говорите вы!» Она ткнула пальцем в Башинова, потому что Петровский выпутывался из занавески и временно был не очень общителен. «Мы тут мимо проходили, хотели спички попросить, а тут дамочка вашему мужу что-то в чай кинула, и он того». Башинов отступил в сторону, и Милана увидела лежащего на столе Андрея. Он подтянул руку под голову и мирно посапывал. «Дамочка утверждает, что это снотворное». — Я пульс проверил, ровный, но надо скорую вызвать на всякий случай. Мало ли какой яд подсунула Да какой яд? Вы с ума посходили? Я вообще ничего не знаю. Вы меня заставили сказать какие-то глупости! — заверещала Лера. — Я... я на вас в суд подам! На меня эта зверюга кинулась, порвала руку, ноги поцарапала! — Хм, а это он правильно сделал. Милана погладила тяжело дышащего Че, который рвался в бой, и сказала. — Так... Или вы быстро и внятно говорите, что вы тут натворили, или я... Его просто не удержу. Руки девичьи, слабые. А мальчики в сторону посмотрят. Верно, мальчики?» Мальчики наперебой загудели что-то одобрительное. «Да ничего я не творила!» — начала была Лера. Правда, узрев у своего носа растопыренные лапы со здоровенными когтями, изо всех сил пытающиеся добраться до нее, закончила она фразу «иначе». «Дура! Держи проклятого кота! Я хотела, чтобы ты расторгла ваш договор из-за измены. Ну, типа у нас тут все было. И сказала бы, что в городе тоже было». Милана обошла стол и остановилась около Андрея, коснувшись его шеи, где ровно бился пульс. «Что ты ему дала?» Лера уныло назвала препарат, добавив. «Ничего с ним не будет. Проспится как миленький. Я проверяла». На секунду припомнился Иванковский, и Лера мотнула головой. «Да и потом, он мне нужен, стала бы я его травить». «И зачем же?» — Милана демонстративно погладила Че. «Ты ж только недавно говорила, что он без денег тебе ни к чему. Он мне нужен для работы. Он, как выяснилось, отличный композитор», — неохотно объяснила Лера. «Он остался бы голым и боссом, а я дала бы ему и жилье, и возможность заработать» но ты и... — Милана сузила глаза. — Пошла вон. Вон, я сказала. Мне сейчас не до тебя. Но запомни, я до тебя еще доберусь. Лера бочком-бочком прошмыгнула мимо Миланы, и тут Ча все-таки вырвался из рук хозяйки. Так что возвращение роковой женщины в свой коттедж прошел крайне быстро, громко и эффективно. Пока она бегала и вопила, Башинов и Петровский успели переместить спящего Андрея на диванчик и заботливо прикрыть его шторой, чисто машинально. Милана покосилась на маляров штукатурного разлива и хмуро спросила. «Вы чья служба безопасности? Наша или Мироновых?» «Мироновых», — признался Башинов, уже успевший вызвать скорую, и теперь судорожно соображавший, как весь этот бедлам объяснить Хаку. «Мы это... пойдем ворота откроем, ладно?» Они не столько открывали ворота, сколько беседовали с безукоризненно вежливым аж до дрожи Хантеровым. «То есть вся операция провалена? Объект номер один неизвестно, чем отравлен, лежит без сознания. Объект номер два раскусил вас, как последних мальчишек. Замечательная фиаско. И что вы можете мне сказать в оправдание, а, господа работнички?» Господами-работничками хантеров-сотрудников называл в стадии «еще немного, и вместо работничка будет чучело». Милане было страшно. Нет, так-то она отлично держалась. Но пока врач не сказала, что никакой опасности для жизни пациента она не видит, перетрусила жутко. Когда машина скорой исчезла за воротами, а они сами были закрыты и заперты заботливыми, но почему-то крайне хмурыми Башиновым и Петровским, Когда в дом ввалился торжествующий и очень важный «Че», а Несси устало затихла на руках Миланы, Андрей наконец-то окончательно проснулся. Так-то он выныривал из сна, смутно различая каких-то посторонних людей, бледную Милану с Несси на руках, и опять неудержимо засыпал. «А...» — удивился он. «Не понял я, чего Вы... Откуда все здесь? И что я тут...» историю делаю?» Язык сосна чуть заплетался, и почему-то было ощущение, что по его организму от души потоптались штук восемь среднего размера слонов. «Тебя Лера хотела заполучить в личные композиторы. Для этого надо было изобразить, что ты мне давно и прочно изменяешь с ней. Она тебе добавила снотворное». Милана оглянулась на Башинова. «Куда, кстати?» «В чай. А ведь мы вам звонили и сигнализацию включили и рванули сюда» ой Андрей, слишком резко дернувший головой, сразу же об этом пожалел и схватился за виски. «Ничего себе у нее планы! до да чего она взяла-то, что я с ней вообще работать буду?» «Решила, что ты окажешься в безвыходном положении». Холодно просветила его Милана, а потом перевела взгляд на Башинова с Петровским. «Как я понимаю, вы все снимали?» «Ну, можно не отвечать. Я и так знаю». «Вопрос один. Где были ваши проклятые камеры в моей комнате?» Превращение милой девушки в разъяренную наследницу Брылева было впечатляющим. «Милана, вы только не волнуйтесь. Камеры были настроены на дверь, клянусь вам. Ваши родители сами проверяли их, чтобы, ну, лишнего нам не видеть», — заторопился Петровский. «Пошли». Милана накинула шубку и взяла подмышку Несси. покажите записи?» «Мил». — окликнул ее Андрей. «А ты? Ты же знал, кто они? Знал, что они снимают? Знал и не сказал. А я с тобой как с человеком разговаривала. Откровенничала еще. Рассказывала то, что больше никто не знает. Думала, что мы друзья, а ты? Ты знал, что нас куча народа слушает и меня не предупредил? Вот я дура. Да, раз уж ты жив и здоров, учти, я тебя ненавижу и никогда не прощу. Понял?» Яростно сверкнула глазами Милана, и Андрея назад подался. Не ожидал. Попытался было что-то сказать, но Милана, крепко взяв за руку несчастного Петровского, чтобы не сбежал, вышла из кухни. Она пробыла в соседнем коттедже пару часов с лишним, отсмотрев в ускоренном режиме кучу записей и убедившись, что ничего такого интимного типа переодеваний или похода в ванную действительно нет. За это время Милана вообще успела много чего. Поговорила с Хантеровым позвонила отцу. «Знаешь, это было подло. Нет, я все понимаю, что в благих целях и все такое, но я не могу так. Я уезжаю, и мне все равно, будешь ты меня содержать или нет. Нет, домой не поеду. Куда? Пока к подруге. У нее остановлюсь». Андрей за это время успел и в себя прийти, и душ холодный принять, выбив из головы остатки сна, и кота нагладить, благо Че решил его на всякий случай из виду вообще не упускать. Когда открылась калитка и Милана вышла на улицу, то первое, что она увидела, был Андрей, уже прилично замерзший за время ожидания. — Мил, извини. — Нет. Я не хотел тебя расстраивать и вообще собирался закончить все это. Хотел, чтобы тебе деньги достались. Я же теперь могу зарабатывать. Как раз хотел тебе похвастаться. Ты давно узнал? — сухо спросила Милана, перебив его. Он собирался соврать, что совсем недавно, но почему-то не смог. — Почти сразу. Просто сообразил, что без охраны нас не оставили бы. — Вот видишь, какой ты умный. А я — дурочка. Наивная и глупая дурочка, которая ни о чем таком даже не задумывалась. Да и вообще, к двум прибавить два смогла только сегодня. Хотя нет, я хуже. И знаешь, почему? — Почему? — неловко выговорил Андрей. — Потому что я тебе поверила. Доверяла. Я даже Дашке сказала, что мы стали друзьями. Идиотка, правда? — Она вытерла лицо, понадежнее подхватила Несси, переживавшую у нее за пазухой, и решительно направилась к коттеджу. «Мил, и что теперь?» «Не твое дело!» Милана собирала вещи, аккуратно паковала кухонные принадлежности, которые сама покупала, не позволив Андрею даже прикоснуться к сверткам. Вообще ходила мимо него, будто он был пустым местом. «Оставь меня в покое и не смей подходить!» она уехала в пять утра нежно попрощавшись с Че, решительно захлопнув за собой дверь и мрачно покосившись на неприметную машину последовавшую за ней даже не интересно кто из них поехал василий или дмитрий сообщила она нессси теперь мы с тобой вдвоем и больше никого нам не надо андрей обнаружил что она уехала в семь утра видимо снотворная все-таки работала поэтому он спал, как медведь в берлоге, и проспал даже ее отъезд. — Кирилл Харитонович. Хак, опонурый голос Башинова, неожиданно развеселил. — Андрей уезжает. Покоится. Мне за ним. — Да. Погоди. Он кота оставил? — Нет, взял. Переноска уже на переднем сиденье стоит. — отчитался Вася. Ну — Ну-ну. Неопределенно протянул Хантеров, которого уже вызвал к себе старший Миронов, разбуженный среди ночи звонком отца Миланы. «Переборщили?» — уточнил Миронов. «Нет, в самый раз!» — исключительно довольно отчитался Хак. Андрей Петрович переговорил с Виктором, режиссером сериала, к которому пишет музыку. Тот вчера получил результаты работы Андрея, чрезвычайно доволен, даже, можно сказать, в восторге, так что согласен выплатить аванс. Андрей собирается снять квартиру и продолжить работать. — А мне так и не позвонил. — Злится? — понимающе кивнул Хантеров. — Это пройдет. — А девочка? — А девочка в лед построила моих парней, лихо отсмотрела съемки, отчитала меня за вмешательство в ее личную жизнь. Короче, замечательная девочка. Тихо засмеялся Хак. Петровский доложил, что она едет в Москву. А ночью переговорила с некой Дарьей, и та предложила Милане пока пожить у нее. Он посмотрел в лицо шефу и улыбнулся. Андрей Петрович, кстати, до нее дозванивался, как только понял, что она уехала. Все время названивал. — Не взяла? — Нет. Кремень, девчонка. С такой в разведку можно. — Хм. Чрезвычайно интересно, что же из этого всего выйдет. — Не то слово, — согласился Хак. — И да, я полагаю, что можно снимать аппаратуру и увозить обстановку в коттеджах. — Да, забирайте.